Очень подвижный старик с острою бородкою и с черными кудрявыми, как у негров, волосами. Днем он прогуливается по палате от окна к окну или сидит на своей постели, поджав по турецкие ноги, и неугомонно, как снегирь, насвистывает, тихо поет и хихикает. Детскую веселость и живой характер проявляет он и ночью,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 но тонкие черты, положенные на его лицо глубоким искренним страданием, разумны и интеллигентны, и в глазах теплый, здоровый блеск. Нравится мне он сам, вежливый, услужливый и необыкновенно деликатный в обращении со всеми, кроме Никиты. Когда кто-нибудь роняет пуговку или ложку, Он быстро вскакивает с постели и поднимает. Каждое утро он поздравляет своих товарищей с добрым утром. Ложась спать, желает им спокойной ночи. Кроме постоянно напряженного состояния и Масничения, сумасшествие его выражается еще в следующем. Иногда по вечерам он запахивается в свой халатик и, дрожа всем телом, стуча зубами,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 «Беспорядочная, нескладная попури из старых, но еще недопетых песен».